Той, что в слезах тогда пришла за мною, Сиди, броди, тебе во всем простор, Отныне уст я больше не открою. Свободен прям и здрав твой дух, Во всем, судья ты сам, я над самим тобою, Тебя венчаю митрой и венцом. Данте облекается полной властью над самим собой. Императорская корона состояла из митры, окруженной венцом. Песнь двадцать восьмая Великой жажде обойти дозором Господень лес тенистый и живой, Где новый день смягчался перед взором, Я медленно, откручи круговой, пошел нагорьем, и земля дышала со всех сторон цветами и травой. Господин лес, то есть земной рай. Ласкающее венье, немало не изменяясь, мне мое чело как будто нежным ветром обдавало и трепетную сень вершин гнило в ту сторону, куда гора святая бросает тень, как только рассвело. Но все же не настолько их сгибая, чтобы умолкли птички, арабев, и все свои искусства прерывая. Они, ликуя посреди дерев, встречали песню веяния востока в листве гудевший их стихам припев тот самый что в ветвях растёт широко над взморьем Кьясси наполняя бор когда эол освободит сирокку над взморьем Кьясси наполняя бор сосновый лес на берегу Адриатического моря к югу от Равенны эта местность носит название к Кьясси или Класси, от латинского слова «классис» — флот, потому что во времена императорского Рима здесь был расположен морской порт Равенны. Впоследствии море отступило к востоку. Эол, царь ветров, держащий их скованными в пещере и выпускающий их по произволу, Сирокко — Юго-восточный ветер Я, между тем, так далеко простер Мой путь сквозь древний лес, Что понемногу со всех сторон Замкнулся кругозор. И вдруг поток мне преградил дорогу, Который мелким трепетом волны Клонил налево травы По отлогу. Поток лета Чистейшие извод земной страны Наполнены как будто мутью сорной, Пред эту сквозной до глубины, Хотя она струится черной-черной Под вековечной тенью для лучей И солнечных и лунных необорной. Остановясь, я перешел ручей, глазами, чтобы видеть, как растения разнообразны в свежести своей. И вот передо мной, как те явления, когда нежданно в нас устранена любая дума силой удивления, явилась женщина и шла одна и пела, отбирая цвет от цвета, которых там пестрела пелена. Явилась женщина, из уст Беатричи мы узнаем ее имя — Мательда. О, женщина, чья красота согрета лучом любви, коль внешний вид не ложь, Но сердце — достоверная примета. Быть может, ты поближе подойдешь, — сказал я ей, — и станешь над стремниной, чтоб я расслышать мог.